Глава сорок Хм, интересная конструкция», – осматривала разложенные Мирандой на земле приспособления Рахи. «Это зачем? Это чтобы расстояние измерить и длину веревки рассчитать», – ответила ей Миранда. «Видишь опорные столбы? Это бывший веревочный мост. Как только стало известно, что наги перешли на сторону драконов, Василиски начали готовить свои города к сражениям, и такие мосты обрезались, чтобы затруднить переправу врагам». Тут же поделился знаниями мелокиар «К счастью, мосты они обрушили, а вот опоры не тронули», — присматривалась к той стороне Миранда. «На мост в полном смысле этого слова нам ни веревок, ни сил не хватит, а вот веревочную переправу сейчас наладим». Щелчок и, сложа арбалета устремился Болт с привязанной веревкой на конце. «Ирвина, готовься!» — следила за полетом Миранда. «Запускай, Монок!» На глазах у изумленных дракона и горгона Болт пролетел чуть дальше столба на той стороне и вернулся обратно. Девушки повторили этот фокус еще дважды, каждый оборот фиксируя странными зажимами, напоминающими небольшой кусочек трубы. «А это что?» Дракон сейчас напоминал мальчишку, заметившего новую игрушку. «Зажим. Узел не всегда завязать можно. Да и надежность для нас прежде всего. Все-таки нас у бабушек по одной штуке, на замену внучек нет», — объяснила Миранда. «Ирвина еще перед нашим первым самостоятельным сбором, наверное, с месяц состав доваривала». Потом веревки вымачивали, потом проверяли и сами веревки, и зажимы. «И как проверяли?» – спросила Миосия. «Да моя Ба и проверяла. Велела лучших тягачей из тяжеловозов запрячь в телеге, которые связали за поперечные оси нашими веревками, и вот таким зажимом закрепили. А коней погнали в разные стороны. Ось у одной телеги минут через двадцать сломалась, а веревки Ба продает корабелам», – рассказала Ирвина. «Смотрите, внизу двойной оборот, чтобы прочнее нога встала, сверху одинарный. Это чтобы держаться. Еще и вот этот кусок веревки с карабинами. Это чтобы наверняка никто никуда не свалился», — объясняла Миранда. «Нариса, ты идешь первой, «Точнее, едешь», — закрепила на двух нижних веревках раскладную доску с ремнями Ирвина. «Не переживай, опробано на нагрузах и ногах куда крупнее тебя». «Только не говори, что вы воровали нагов для своих зелий», — хмыкнул лакиар. «Ну что за глупости?» – вздохнула Миасия. «Девочки явно часто оказываются в труднодоступных и опасных местах, и не все столь подготовлены, как они, а многие просто невезучие, а может и наоборот. Еще неизвестно, выжил бы какой-нибудь Нак, оказавшись, например, здесь, если бы рядом не было Ирвины и Миранды, или, например, в Майкашарсе, когда прорвало верхние дамбы и поток обрушился на поселение», – произнесла Найриса. «Тогда многие оказались на небольших пятачках суши среди болот», Или были снесены потоком во враги и поранены. Майкошарс – большой торговый город, и это было время начала торгов. То есть, помимо нагов, там были и другие народы. И да, я помню, что отец обсуждал, что тогда полозы, приехавшие к самым торгам, начали помогать нагам. Насколько я помню, тем полозам выдали знак, что они имеют право торговать на землях нагов, без уплаты пошлин и сборов. А вот такая конструкция теперь используется для поднятия и перемещения больших грузов а некоторые установили такие в домах и сами поднимаются на верхние этажи своих домов. «Вот, Миранда!» – покачала головой Эрвина. «Да помогалась!» «Все прыгало вокруг обоза! Давайте быстрее, давайте быстрее!» «А они присвоили твое изобретение и спасибо не сказали!» «Так вы имен не оставили!» – засмеялась Нариса. На самом деле, отец был очень рад и жители города. После войны для нагов такая помощь от других народов стала редкостью, а изобретение отличное – Хотя, честно говоря, я немного удивилась, когда увидела знакомую платформу. Наги такие называют Полозовы плоты. Но потом подумала, что вовсе нечему удивляться, что это именно ваша придумка. И, кстати, я знаю, чем вас отблагодарить. «Да мы же не за благодарность помогали», — ответила Миранда. «Но твое изобретение сейчас действительно в Майка-Шарсе повсеместно. А вот где обнаружили радужного хамелеона, отсюда ложили совсем недавно», — подмигнула подружка Нариса. «Кого?» Засияли глаза у Ирвины. «Ты точно не путаешь?» «Неа». Отсюда ставили пару чешуек, мягкую скорлупку-мешочек, сброшенную новорожденным хамелеоном и листву со слюной и пометом. Заверила девушку Нариса. «Так, как там Рахиль делала при встрече?» И тут же начала кланяться Ирвина. «Спасибо, госпожа!» «Ирви!» Захохотала Нагиня. «Что, Ирви, ты хоть представляешь, что это вообще такой радужный хамелеон?» Возмутилась Ирвина. Я всю голову изломала, как создать эссенцию по свойствам близкую к слюне этой ящерки. А оказывается, ее можно просто добыть. И все потому, что Миранда однажды показала нагам, как соединить пять веревок и две доски. Так, мы сейчас переправляемся, потом я тебя подробно на Ариса расспрашиваю. А ты, Миранда, зря времени не теряй и в облаках не витай. А вспоминай, что у тебя в придумках еще полезного для нагов есть. Может, у них там еще какая редкость бесхозная? Под командованием Ирвины началась переправа. Смешки и шуточки смолкли, все-таки переправляться предстояло на огромной высоте над бушующими водопадами, под чьими водами скрывались камни. Нариса послушно выполняла все указания Миранды, подтягивая деревянную основу вперед при помощи хвоста. Оставшиеся на той стороне тоже помогали, старательно перетягивая веревки, из-за чего платформа с ноги не двигалась вперед. Обратно пустую уже основу вытянули за несколько минут. Загрузили своими мешками и отправили на ту сторону, где груз уже встречала Нариса. Рахи смело отправилась следующей, Держась обеими руками за верхние веревки, она бодро перебирала ногами, удерживая равновесие. А вот Миосея начала дрожать еще в самом начале пути. Все ей глазом не успели моргнуть, как на веревке запрыгнула Ирвина и встала напротив Миосеи. «Ирвина!» – прошипел Горгон. «Она всегда такая!» С пониманием произнесла Миранда, сама не отрывая взгляда от подруги. Но Ирвина не только сама шла, но и поддерживала Миосею. Последние метры Полос буквально протащила принцессу на себе. Едва Миосея и Ирвина сошли на той стороне, как на веревочную переправу заскочил Гаргон. От злости на Ирвину он даже не дождался, когда вернется страховочный трос. Его бурчание, что сейчас кому-то точно не поздоровится, заставляло всех... Кроме не понимающей, что опять не так этому горгону Ирвине, опускать голову в попытках спрятать улыбку. Следом за ним пошла Миранда. И хотя в ловкости и опыты подобной переправы она не уступала Ирвинке, девушка все же не стала бессмысленно рисковать и дотянула обратно страховочный трос и не торопясь встала на веревке. «А вот теперь поговорим». Решил составить ей компанию Дракон, когда девушка уже отошла от края на достаточное расстояние. «И камней нет, и руки уже заняты». «Ты идиот? Другого времени не нашел? – прошипела Миранда. Веревка дрогнула, и Миранда моментально вцепилась в ворот драконовской куртки, чтобы, если что, удержать того от падения. Но сделала это немного неаккуратно и поцарапала лакиару шею. Метка! заулыбался Лакиар. «Ага, чтоб все видели, что ты ненормальный и держались от тебя подальше!» – ответила Миранда. «Так вот к теме моих обязательств. Ты ведь видишь, что ни я, ни Миосея не испытываем друг другу нежных чувств». Начал дракон. «Сразу, разумом у тебя такая же ситуация», – злилась Миранда. «Сейка для меня как сестра, даже думать о ней как о девушке для меня очень странно. И с ее стороны это взаимно. Мы оба не хотим жениться и оставляем этот вариант на самый крайний случай», – продолжал Лакиар. «Да кому, какая разница, что вы там хотите?» – возмутилась Миранда. «Это шанс на спасение, но он накладывает определенные обязательства на вас обоих, и соблюдать их просто-напросто будет честным. И друг перед другом, и перед всеми остальными». «Ты подумал, что о твоей невесте будут говорить, если ты сначала на нее внимания не обращаешь, а потом вдруг на обряд ведешь?» «Да нам-то какая разница, кто там будет что говорить?» фыркнул лакиар. «А по-твоему, под метло и сплетен хорошо ходить? Всех вспомнят, даже кому просто «здрасти» сказал». «Нет уж, мне в таком бульоне вариться не с руки». Нахмурилась Миранда, которая чувствовала, что-то во всем этом неправильное, а что именно, объяснить не могла. Хм. скажи, а вот эта принципиальность у тебя вообще, или потому что ты Меосею знаешь?» Задумался дракон. «Тебе-то что с того? Но если тебя успокоит, то вот поэтому я помощь только от Эрвина и принимала, а подружка у меня не просватана!» Соскочила на землю Миранда и начала сматывать веревки. Лакиар оглянулся и встретил такой же задумчивый взгляд Даймона. Гаргон сначала почесал мочку уха, а потом провел указательным пальцем по скуле. Лакяр кивнул, подтверждая, что заметил жест, означавший, что есть что обсудить наедине. Миосея в это время стояла и смотрела на дворец. «Тебя наконец-то потянуло? Голос?» – заинтересовалась Сервина. «Непонятно», – вздохнула Миосея. «Сердце как будто сжалось. То ли я просто волнуюсь и ничего другого из-за этого не чувствую. То ли и вправду что-то там такое...» «И вроде хочу туда, и ноги не имеют, и идти не хотят. Это не страх, а что, я не знаю». «Тут дело такое, не пойдем, не узнаем», – пожала плечами Рахиль. Поначалу ко дворцу шли очень неуверенно, оглядываясь и прислушиваясь, но потом любопытство оказалось сильнее осторожности.